Глава двенадцатая. Линда. Утро началось с того, что я даже через сон различила рычание Альмы, а потом вообще что-то загремело. Я сразу открыла глаза и с изумлением уставилась на лингару, которая стояла на задних лапах у стены, пытаясь дотянуться передними до шидрика и злобно щелкая зубами. А тот деловито восседал на одной из верхних полок и периодически выпускал вниз щупальца, то удлиняя их, то укорачивая словно издевался над рассерженной хищницей. На стене оставались следы от острых когтей лингары. «Альма, так нельзя! Что ты делаешь? Я ведь просила тебя его не трогать!» Подбежала к ней, ругаясь. «Я проглочу этого гада!» Мысленно рявкнула Альма, не сдерживая эмоций. «Можешь не стараться! Я вообще съедобный Издевательски отозвался Шидрик. Но Альма не слышала его мыслей, как и он не понимал ее угроз. Только я, обладая редкой способностью и неким таинственным леномом, могла получать от них обоих телепатические послания. Мне все-таки удалось отогнать Альму от стены, и я нервно стиснула зубы от наведенного ею беспорядка. Похоже, погоня длилась уже с раннего утра, а мой сон был настолько крепок, что я ничего и не слышала. «Вот и как я буду оправдываться перед Адмиралом за поцарапанную стену? Ты создаешь слишком много проблем!» упрекнула я Альму, поднимая кресло, что валялось на боку, и пригрозила. «Пожалуй, стоит высадить тебя на ближайшей планете и живи потом одна, как тебе вздумается». «Прости, хозяйка, я больше не буду, но этот одноглазый меня так сильно достал...» Она послушно отошла и улеглась на своей любимой ступеньке. «Посмотрим на твое дальнейшее поведение», буркнула я, а потом протянула руки к Шидрику. «Не бойся, малыш, слезай оттуда». Альма просто пошутила. У лингар порой странный юмор, но она обещает впредь вести себя смирно. Гош немного посомневался, а затем вдруг прыгнул прямо в руки, и я едва не упала вместе с ним. Он оказался немного легче, чем думалось, но даже пять кило розовой массы чуть не свалили меня с ног. Я прижала к себе мягкое тело, на ощупь оказавшееся теплым и немного похожим на тянущийся мармелад. Гошек дрожал и, казалось, очень боялся лингару. Я же была для него единственной защитой. Я осторожно посадила его в кресло, а потом встала между ним и Альмой. «Немедленно попроси у него прощения», — строго сказала ей. «Сейчас же! Разогналась извиняться перед этим проходимцем! Ты велела только не трогать его, а больше меня не проси!» Послышался недовольный ответ. Я тяжело вздохнула. Спорить с упрямо лингарой совершенно бесполезно. «И как я целых девять лет жила в одной квартире с такой вредной сукой!» — проворчала в адрес Альмы, продолжая уборку. «Когда за котами гонялась, ты тоже так думала? И когда нас на тот... то есть на этот свет отправила?» Альма виновато опустила голову, и мне стало немного не по себе. Я не хотела обвинять ее в своей неожиданной смерти. Так вышло случайно. «Ладно, проехали. А давайте лучше завтракать. Ты что предпочитаешь?» Повернулась к Гошику. Альма сопроводила мой вопрос недовольным шипением, потому как я обделила ее своим вниманием. А я все еще злилась на нее и хотела хоть как-то урезонить, поставив на место. «Ничего. Того, чем я питаюсь, ты все равно мне не дашь», скромно ответил Розовый. «В смысле, совсем ничего? Ты ведь наверняка голодный. Не переживай, я могу обходиться без еды долгое время». «Что ж, одной заботой меньше», пожалая плечами. Затем заказала себе какао, сэндвичи с сыром и ветчиной. И еще йогурт Норианского производства. Альма не просила еды. Она вообще молчала и даже не отреагировала на приехавшего робота, который тщательно вычистил всю каюту, шуруя пылесосом и манипуляторами, снабженными щетками и большой губкой. «Вот бы мне такого помощника в прежней жизни! Не пришлось бы тратить время на уборку!» Пока жевала бутерброд, совесть все же начала мучить. Я отправила Лойрису сообщение, попросив принести для лингары порцию мяса. Некоторое время никто не отвечал, но примерно через час явился другой совершенно незнакомый норианин, который принес в прозрачном контейнере кусок филе. Решив, что у Лориса сегодня выходной, я отдала Альме ее завтрак, а сама улеглась на постель и поманила к себе Шидрика. Несмотря на конфетную внешность, он совсем не оставлял липких следов. Он слегка растекся рядом, будто желе и наблюдал за моими действиями, пока я поглаживала его рукой. «Кто же ты такой? А ну-ка, поищем сведения о твоих сородичах». Шидрик мгновенно сформировался в плотный шарик, уставившись своим единственным глазом на то, что выдавал мне гаджет. Я запросила информацию и принялась просматривать все, что смогла найти в сети. По моему запросу, Сайсет явил множество картинок и видеозаписей с изображением маленьких розовых и сиреневых существ, обитающих на нескольких планетах спирали. В основном они жили большими семьями, по 20 и более особей, и старались держаться около водоемов вдали от поселений гуманоидов. Я не увидела вообще ничего, касающегося их телепатических способностей. Но ведь мой дар слишком редкий, поэтому, видно, возможностям Шидриков общаться мысленно не придавали значения. На одной из записей женщина из группы ученых-исследователей пыталась приманить к себе такое вот существо при помощи ягод. И один шидрик осторожно вылез из кустов, передвигаясь к ней на щупальцах. Судя по пропорциям, размером он был примерно с Я удивленно взглянула на Гошу. «А ты намного больше». «Это другой вид. К тому же еще детёныш», — торопливо пояснил он. «Да? Ну ладно». Решила не заморачиваться. В принципе, его ответ походил на правду. «А у тебя есть семья?» Она такая же большая?» «Была большой», – с грустью ответил Шидрик. «Все погибли, когда Нориане неожиданно пришли в наш лес. Они полностью его уничтожили, чтобы сделать площадку под свой космопорт. Я чудом выжил, но уйти не было возможности. Вот остался жить в порту на целый год. Мне постоянно приходилось прятаться, и я передвигался только по ночам, чтобы отыскать себе еду. Однажды я забрался на склад и оказался запертым в каком-то контейнере, а очнулся уже здесь. «Бедный, сколько же тебе пришлось пережить?» Искренне пожалела его я, погладив по макушке. «Но ты ведь не собираешься оставаться на адмиральском линкоре? Тут тебе не место». «Нет, конечно. Скоро я намерен покинуть этот корабль», — заверил меня Гошек. «Эй, а ты случайно не ядовитый?» — одернула вдруг руку, сообразив, что разошлась с нежностями. «Дотрагиваться до меня совершенно безопасно». Пару часов я провела, развлекаясь с Шидриком. Он охотно показывал всякие трюки со своим телом, попеременно открывал и закрывал странный глаз, вытягивал по-разному щупальца, катался по полу словно мячик, чем очень забавлял. Но сильно мучить нового знакомого разговорами не хотелось. У него и так горе. А тут еще я лезу со своими вопросами. «А давайте отправимся на прогулку в сад», — предложила я, чтобы занять время. Альма подняла голову, услышав знакомое слово из прошлой жизни, и радостно застучала хвостом по полу. Пока лингара крутилась рядом, я обулась, набросила на себя легкую куртку и посмотрела на розового приятеля, который расположился в кресле. «Разве ты с нами не идешь? «Лучше мне остаться здесь. Выйдите, я немного побуду один», — заявил он, приоткрыв глаз. «Как скажешь». Я махнула Альми, чтобы она не отставала, но уговаривать ее и не требовалось. Мы вместе вышли в уже знакомую оранжерею, которую я успела рассмотреть только частично. В ней обнаружилось еще два коридора, заполненные диковинными растениями и цветами. А чуть дальше я заметила фонтанчик, вода в котором почему-то текла снизу вверх. Пока наблюдала за ее непривычным движением, у меня даже голова закружилась, и я присела на пластиковое сиденье в углублении клумбы. Альма неторопливо прогуливалась по космическому парку, обнюхивая деревья и кустарники. Запах каких-то из них казался ей знакомым из прошлой лингарской жизни и она с удовольствием об этом сообщала. На одно большое дерево она даже взобралась, разместившись на суку, словно леопард в зоопарке. Она больше не жаловалась на внешность, оценив преимущество нового тела. Я тоже прошлась и дальше уселась неподалеку от Ленгары, почему-то подумав о том, что Шидрику, возможно, было бы здесь более привычно жить. Зря он отказался посмотреть это место. «И чем тебя не устраивает Гоша?» В задумчивости спросила я у Альмы. Кроме того, что он чересчур наглый, — отызвалась Ленгара, свесив голову вниз. Мне он кажется забавным. От него идет странный фон, сама не понимая, что он значит. Не связывалась бы ты с ним. Тебе вообще никто не нравится, как посмотрю. Сперва адмирал плохой, теперь и безобидный Шидрик чем-то помешал. Раньше с тобой было гораздо проще. — Ну, прости, я ведь только за тебя и волнуюсь. лингара выгнула спину, лениво потягиваясь. Затем спрыгнула на землю. Мы все-таки досмотрели оставшиеся коридоры, между которыми обнаружилось обширное пространство, где Альма смогла в волю побегать. А потом отправились обратно в комнату. По пути я вспомнила о Старкастере. Из-за неожиданного появления Шидрика мысли про Адмирала временно отошли на второй план, а сейчас снова крутились в голове, не давая покоя. Я успела по нему соскучиться, а вот он ни разу не позвонил мне за целый день. Я покрутила в руках Сайсет. Харт говорил, что я могу сама с ним связаться при необходимости, но у меня не было повода, чтобы ему написать, помимо своего желания. Не говорить же, что хочу снова его увидеть. А может, не только увидеть, но и продолжить то, что вчера пришлось прервать. Нет, на такое я пойти не могу. Еще подумает, что я ему сама навязываюсь. Лучше уж пока держать дистанцию. Я и так вчера вела себя безрассудно и позволила ему слишком много. Еще чуть-чуть и отдалась бы ему полностью. А я ведь и правда желала адмирала. Когда вернулись, Гоша не оказалась на месте. Я обыскала всю каюту, но не нашла даже следов пребывания одноглазого шарика. Он будто испарился. Я присела на кровать и расстроенно вздохнула. «Свалил, и отлично!» — довольно урчала Альма, не разделяя моих эмоций. «Тебе бы всех от меня спровадить! Ты полнейшая эгоистка!» — упрекнула я ее. Но Альма не знала такого слова поэтому никак не прокомментировала ответ. К вечеру волнение усилилось, и я не понимала, с чем оно связано. Я все же решилась отправить Харду голосовое послание, спросив у него, как дела. Но он не отвечал, и это сильно смущало. Вот же я глупая. Не надо было вообще писать ему первой. Ничему меня прошлая жизнь, оказывается, и не научила. Мужчины не любят, когда женщины сами проявляют к ним интерес. А учитывая, что Харт вчера наговорил про нашу связь и восстановление своей силы, так и вовсе стоит призадуматься, продолжать ли с ним общение. Я уже собиралась ложиться спать, когда Гоша вновь объявился. Мысленно позвал меня из-за двери, как и в прошлый раз. И я сразу же открыла, впустив его в каюту. — Где ты был все это время? Я так волновалась! — воскликнула, подняв его на руки. — Я искал тебя, пошел за тобой в сад и заблудился, — пожаловался Розовый. «Ты все это время блуждал по кораблю? Бедолага!» – посочувствовала я. «В следующий раз предупреждай, если вдруг решишь куда-то отлучиться. А лучше оставайся около меня». Сегодня Шидрик улегся рядом со мной, хоть я и не была уверена, что он на самом деле спит, но зато не опасалась, что Альма вдруг решит ночью погонять мяч по каюте. Прогулка подействовала на нее благотворно, и Ленгара слегка успокоилась. Утром Сайсет доложил приятным голосом, что меня ожидает непросмотренное сообщение. Сердце волнительно сжалось. Харт все-таки ответил мне, пока я спала. Я сразу же прослушала. «Элинда, я немного занят. Оставайся в своей каюте и никуда из нее не выходи», — сказал он ровным, совершенно безразличным, как мне показалось, тоном. Я бросила Сайсет на постель и откинулась на подушке. «Что Харт хотел этим сказать? Занят, понятно». Но почему мне нельзя выходить? Хоть это и не звучало как приказ, но все же было настораживающим. Неужели обещанная свобода передвижения на корабле существует лишь на словах, а на деле я являюсь тут пленницей? Точно, решил запереть. Зря ему вообще поверила. Все, чего хотел старкастер, заманить меня в ловушку, как обладательницу нужного но-фактора. Я разозлилась, хотя и не стала никому жаловаться. Альма все равно не поймет. Скажет, я ведь тебя предупреждала, и всякое в этом роде. Розовый чудик и вовсе в таком деле не советчик. Еду для лингары сегодня опять принес новый Норианин, и я уже махнула рукой, ни о чем не спрашивая. Видно, у них там сменный график, не стоит даже знакомиться. Тем более мужчина выглядел хмурым и сильно торопился. Я все ждала, пока Харт позвонит или заглянет в гости, но он не спешил, будто позабыл о моем существовании. Меня терзала обида. «Не может ведь он быть занят 25 часов в сутки!» Именно столько составляла их продолжительность на корабле. Мог хотя бы поинтересоваться, как мне тут живется, но адмирала явно не волновало мое настроение, только тело и способности. А я уж размечталась о настоящем романе. Наивно и недальновидно. Не стоило тешить себя иллюзиями. «Скоро мы расстанемся навсегда и больше никогда не увидимся» особенно если брать во внимание напряженные отношения между нашими расами. Но я решила все таки прояснить для себя обстановку. «Нам нужно срочно поговорить», — набрала сообщение текстом и отправила Харду. Я долго ждала ответ, и мое терпение подходило к концу. Я хорошо понимала, что адмирал — личность важная и занятая, но сейчас он не выполнял боевое задание, не сражался, не вел переговоров. Мы просто летели на далекий Фирос, где ему предстояло забрать норианских дипломатов. Открыв дверь, я вдруг увидела в конце блока двух норян военных и чуть было не выпало в осадок. «Уважаемые эресы, разрешите поинтересоваться, что вы здесь делаете?» Прокашлявшись, спросила, выйдя в коридор. «Адмирал Старкастер велел вас охранять», ухмыльнулся один из стражников. Дыхание сперло, и воздух стал тяжелым, липким. Я даже не сразу нашлась, что ответить. Неужели хард боится, что я куда-то от него убегу? И совсем мне не доверяет?» Я была о нем лучшего мнения. а Вон даже охрану прислал, чтобы следить за каждым моим шагом. Мне это совершенно не понравилось. «А проводите-ка меня к вашему адмиралу», — настойчиво попросила я. «Невелина». «Значит, я пойду к нему сама», — нервно фыркнула я и демонстративно направилась к лифту. «Постойте, лучше вам оставаться в каюте», — нагнал Нарианин, сравнявшись. Мы не можем нарушить приказ. Я ожидала, что меня сейчас развернут силой, но мужчина даже не пытался дотронуться. «Вам ведь приказали охранять меня, а не пустую каюту. Вот и охраняйте, но по дороге». Повысила я голос. «Идти за мной вам никто не запрещает. Показывайте, где сейчас находится ваш адмирал». Мои новоиспеченные охранники посовещались, кому-то позвонили, а потом второй указал на дверь. «Хорошо, следуйте за нами. Мы отведем вас к лорду Старкастеру». Мы миновали жилой отсек, поднялись на пару уровней, прошли по длинному коридору, где я однажды уже побывала. Затем проследовали в другую секцию звездолета, порядком отличающуюся от предыдущей. Здесь все было строго выверено. В отделке пола и стен вообще не имелось ярких красок, лишь серые, черные, белые тона. Будто в операционном отделении больницы. Поднявшись с помощью эскалатора к дальней площадке, мы остановились перед высокой дверью, которая почти сразу отъехала в сторону, явив огромное, чуть затемненное помещение с прозрачной стеной иллюминатором. Внизу за компьютерами сидели незнакомые люди в форме, а на возвышении стоял сам Харт, беседуя со своим помощником Дрейком. Услышав, что в зале посторонний, он резко обернулся, и его глаза вспыхнули синим сиянием, отчетливо заметным при таком освещении. Зачем ты пришла? Смерил он меня недовольным взглядом. Один из моих сопровождающих поднялся к адмиралу по лестнице, что-то объясняя. Но, судя по реакции Харда, он уже знал, что я иду к нему. Скорее всего, сам и велел стражникам проводить меня. Хард внимательно выслушал, а потом отослал его жестом, а меня, напротив, поманил к себе. Дрейк тоже спустился, окинув меня по пути удивленным взором. А я уже была и сама не рада, что сюда явилась. «Я тебе писала, но ты ничего не ответил!» Начала я, пытаясь найти оправдание своему поступку. Наверное, стоило все-таки рассказать о Шидрике, но я ведь обещала не выдавать его. «Мы проходим опасное завихрение пространства. Мне нужно контролировать обстановку». «А меня тебе тоже надо контролировать? Почему запретил выходить, да еще и приставил караул?» Синие глаза Харда сузились. Он выдержал многозначительную паузу. «Я не собираюсь обсуждать с тобой свои решения». «Даже те, которые касаются меня лично?» — скинула я бровь. «Даже их!» — отрезал адмирал. «Знаешь, мы не так с тобой договаривались. Ты сам говорил, что я смогу ходить везде, а теперь мне даже нельзя выгулить свою лингару? Я должна сидеть в заперти?» «Зря согласилась перейти на твой корабль. Это было моей ошибкой. Еще неизвестно, что тебе вообще от меня нужно. Впрочем, уже известно». Фыркнула я недовольно. «Ты забыла, с кем разговариваешь?» Прошипел вдруг нарианин, шагнув навстречу. Я отпрянула назад, уперевшись спиной в ограждение площадки. «Что ты имеешь в виду?» испуганно спросила я. От его горящего взгляда по плечам поползли колючие мурашки, а в горле образовался комок. «Нет, ничего такого», будто очнулся он. «Просто мне надо, чтобы ты оставалась у себя. На это и есть причина. На корабле происходят странные события, а нам вот-вот предстоит выход из гипера» его тон слегка потеплел но я уже не питала иллюзий насчет старкастера ему совершенно не важны мои мысли и интересы и он не собирался убирать охрану от моей спальни от неожиданных переживаний я даже забыла о чем еще хотела ему сказать его наплевательское отношение выбило из колеи я велю тебя проводить потом сам приду выпрямился он глядя на меня сверху вниз да можешь и не приходить мне все равно сухо сказала я спускаясь по лестнице Не успели мы с охранниками дойти до эскалатора, как нас нагнал Дрейк. Он сравнялся со мной, в то время как стражники находились чуть позади. Я удивленно обернулась на адмиральского помощника. «Ты ведешь себя слишком безрассудно», — вдруг заявил он. «Разве мы уже перешли на «ты»?» — раздраженно спросила я. «Да какая к мирху разница? У тебя здесь не так много прав, чтобы мне с тобой церемониться». «Здесь это где?» «На корабле, естественно». «А что именно я сделала не так?» Пыталась сказать лорду Старкастеру, как ему поступать, а он этого очень не любит. «Мне нужно ему лишь угождать?» съехидничала я. «Так будет лучше для тебя же», загадочно улыбнулся Дрейк. К этому моменту мы уже доехали до нижней площадки. Он махнул рукой на прощание и направился в левый проход, а нам предстояло идти прямо. А я все никак не могла отойти от неожиданных перемен. Недолго музыка играла. Недолго Харт и его прихвостень оставались ко мне лояльными. Я тут, оказывается, на птичьих правах, а вовсе не по приглашению адмирала. И прав у меня никаких нет. Интересно, а обязанности имеются? Наверняка придется расплачиваться за проезд телом, потому что Харт желает проверить, как взаимодействуют наши силы. И на этом все закончится. На этой мысли я совсем приуныла.